174. Шалом ахшав Мир сейчас. Шалом Ахшаф для израильских левых, тоже что и Гуш-Эмуним для израильских правых. Это постоянно оказывающее давление на политиков группа, не связанная ни с одной политической партией. Организация основана в 1978 году. 350 армейскими офицерами запаса. Опасаясь провала переговоров премьер-министра Егип... Бегина с египетским президентом Саддатом из-за отказа Бегина идти на территориальные уступки, они написали ему открытое письмо. «Правительство, которое ставит страну Израиля выше мира, может доставить серьезные испытания нашей совести. Правительство, которое ищет путь к окончанию исторического конфликта через зеленую черту, то есть Иудею и Самарию, еще раз заставит нас усомниться в справедливости нашего дела». Подписи под письмом. С именами и воинскими званиями офицера предвосхищали возможную критику и обвинения в левом пацифизме. Организация, созданная ими, получила название «Мир сейчас». На иврите дословно «Шалом Ахшав». В тот сентябрь, когда Бегин готовился к переговорам в Кэмп Дэвиде с садатом и американским президентом Картером, 100 тысяч израильтян собрались в Тель-Авиве на организованную движением «Шалом Ахшав» демонстрацию, чтобы подтолкнуть Бегина, к заключению соглашения с Египтом. С момента подписания Египетско-Израильского мирного договора Шалом Ахшаф сосредоточил свое внимание на Иудее и Самарии. Организация выступает против строительства еврейских поселений на этих территориях и убеждает Израиль признать право палестинцев на национальное существование. Шалом Ахшаф был центром оппозиции Ливанской войне. 25 сентября 82 года она организовала крупнейшую в истории Израиля демонстрацию. Приблизительно с 400 тысяч израильтян, более 10% еврейского населения страны, собрались в Тель-Авиве с требованием провести официальное правительственное расследование массовой резни, учиненной ливанскими христианами христианами несколько дней назад в палестинских лагерях Сабра и Шатила, близ Бейрут. Спустя несколько месяцев, в феврале 1983 года, активист Шалом Ахшаф Эмиль Гринцвайк был убит осколком гранаты, брошенной в толпу демонстрантов. Хотя убийство было дело делом рук террориста-одиночки, оно буквально потрясло израильские политические круги и привлекло внимание общества к росту жестокости и насилия в политической жизни страны.